Глава вторая. Маг морщился от удовольствия, глядя на костер. Рядом сидела пара воинов, сноровисто работая ложками. «Греетесь — Греетесь? — поинтересовался вар, глядя на мага. — Угу, — кивнул тот. — После большой работы со смертью меня всегда морозит. Десятник кивнул и продолжил работать ложкой. — Много у нас трупов получилось? — тем временем спросил маг. — Удачно в землю закопались. — кивнул второй воин, здоровяк бил. Мы ну, почти тридцать врагов уделали, а положили всего ничего, полтора десятка. Это те, что совсем негодные, с головой разбитой. Не бросайте их, кивнул темный подмастерье. Я их на твари пущу. Мак оглянулся в сторону рукотворной кучи земли. Все мертвецы были заняты тем, что копали огромную яму. Еще раз обыщите весь караван, простучите полы на предмет заначек. Надо собрать все деньги, которые есть. Воины прекратили работать ложками и переглянулись. «Соберете все медные и золотые монеты. Трех сатурских золотых достаточно, а вот меди надо побольше. Всю посуду медную, которую найдете, тоже собирайте». Маг повернулся к сидельным сумкам, которые собрал еще в университете и достал из нее старую рукопись. «Задумали чего?» Успокоившись, поинтересовался Вар. «Задумал». Кивнул маг и взглянул на собственные руки. «Надо закончить одно дело. Вы для того оставили одного сатурса живым». Маг кивнул и, устало потеряв глаза, начал объяснять. Мы уже семь караванов накрыли. Гурцы остальными, я надеюсь, тоже не меньше двух возьмут. А нас уже знают. Скоро караваны будут идти с поддержкой магов. В этом случае мы так просто не отделаемся. Наше счастье, что заставы еще держат в ущелье десять тысяч раздраженных голодных солдат. Маг пролистнул рукопись до главы о сложном конструкции артефакта, расположившейся на двух страницах. У нас не так много вариантов дальнейших действий. Либо мы упремся рогом и, возможно, угробим еще один-два каравана. Поляжем и нежить всю положим, подал голос Бил. Поляжем, кивнул парень. Другой вариант. Я закончу работу над своими один прием, в общем. Это что-то изменит? Прием этот, облизывая ложку, спросил Вар. Изменит. Очень много изменит. Кивнул Маг и, перевернув страницу, вгляделся в сложную цепь рун и чертеж, похожий на руку. За три страницы до этого была обведена несколько раз надпись крупными буквами «Пятый шаг». Все можно было бы сделать плавно, без рисков, но мы не в том положении. Благо, есть альтернативный путь. Грязный, с высокой ценой, но за скорость всегда приходится чем-то жертвовать. Мак вздохнул и поднял глаза на костер. Надо найти иглу, крупную швейную иглу или шило. Еще нужны будут перчатки по локоть. Если найдете кожаные, будет хорошо. Если нет, то поищите металлические, только обязательно цельные. Парень опустил взгляд на свои руки и сжал кулаки. И напоите пленника. Завтра мне понадобится в сознании. С припасами что? Спросил вар, поднимаясь на ноги. В землю. Все в землю. И заметаем следы.